Глава 38. Эпиграф «Бросаю я перчатку, чтоб доказать в опасный этот миг отвагу боевую» Шекспир, Ричард II Красота и выражение лица Ревеки произвели глубокое впечатление даже на самого Луку Бомунуара. От природы он не был ни жестоким, ни даже суровым но он всегда был человеком бесстрастным, с возвышенными, хотя и ошибочными представлениями о долге, и сердце его постепенно ожесточилось благодаря аскетической жизни и могущественной власти, которой он пользовался, а также вследствие его уверенности в том, что на нем лежит обязанность карать язычников и искоренять ересь. Суровые черты его лица как будто смягчились, пока он смотрел на стоявшую перед ним прекрасную девушку, одинокую, беспомощную, но защищавшуюся с удивительным присутствием духа и редкой отвагой. Он дважды осенил себя крестным знаменем, как бы недоумевая, откуда явилась такая необычайная мягкость в его душе, в таких случаях всегда сохранявшей твердость несокрушимой стали. Наконец он заговорил. «Девица», — сказал он, — Если та жалость, которую я чувствую к тебе, есть поражение злых чар, наведенных на меня твоим лукавством, то велик твой грех перед Богом. Но думаю, что чувства мои скорее можно приписать естественной скорби сердца, сетующего, что столь красивый сосуд заключает в себе гибельную отраву. «Покайся, дочь моя!» Сознайся, что ты колдунья, отрекись от своей неправой веры, облобызай эту святую эмблему спасения, и все будет хорошо для тебя и в этой жизни, и в будущей. Поступи в одну из женских обителей строжайшего ордена, и там будет тебе время замолить свои грехи и подвергнуться достойному покаянию. Сделай это и живи. Чем тебе так дорог закон Моисеев? что ты готова умереть за него. «Это закон моих отцов», — отвечал Ревекка. «Он снизошел на землю при громе и молнии на вершине горы Синай из огненной тучи. Если вы христиане, то и вы этому верите. Но, по-вашему, этот закон сменился новым, а мои наставники учили меня не так». «Пусть наш капеллан выступит вперед», — сказал Бомунуар, — и внушит этой нечестивую упрямице «Простите, если я вас прерву», — кротко промолвила Ревекка. Но я девушка и не умею вести религиозные споры. Однако я сумею умереть за свою веру, если на то будет воля Божья. Прошу вас ответить на мою просьбу о назначении суда Божьего. «Подайте мне ее перчатку», — сказал Бомонуар. «Вот поистине слабый и малый залог столь важного дела», — продолжал он, глядя на тонкую ткань маленькой перчатки. «Видишь, Ревекка, как непрочна и мала твоя перчатка по сравнению с нашими тяжелыми стальными рукавицами. Таково и твое дело по сравнению с делом Сионского храма, ибо вызов брошен всему нашему ордену. «Положите на ту же чашу весов мою невиновность», — сказал Ривек, «и шелковая перчатка перетянет железную рукавицу». «Стало быть, ты отказываешься признать свою вину и все-таки повторяешь свой смелый вызов». «Повторяю, благородный сэр», — отвечал Ревекка. «Ну да будет так во имя Божье», — сказал гроссмейстер, «и пускай Господь обнаружит истину». «Аминь!» — произнесли все прецепторы, а за ними и все собрание хором повторило то же слово. «Братья!» — сказал Бомунуар. «Вам известно, что мы имели полное право отказать этой женщине в испытании Божьим судом. Но хоть она и еврейка, и некрещенная, все-таки она существо одинокое и беззащитное». Она прибегла к покровительству наших мягких законов, и мы не можем ответить ей отказом. Кроме того, мы не только духовные лица, но рыцари и воины, а потому для нас было бы позорно уклоняться от поединка. Следовательно, дело обстоит так. Ревекка, дочь Исаака из Йорка, на основании многочисленных веских улик обвиняется в том, что околдовала одного из благородных рыцарей нашего ордена, а в оправдании свое вызвала нас на бой по суду Божьему. Как по-вашему, благородные братья, кому следует вручить этот залог, назначив его в то же время защитником нашей стороны в предстоящей битве? Бриану де Буагельберу? — сказал прецептор Гудальрик. — Тем более, что ему лучше всех известно, на чьей стороне правда. — Однако, — сказал гроссмейстер, — как же быть, если наш брат Бриан все еще находится под влиянием чар или талисмана? Впрочем, мы сделали эту оговорку лишь ради предосторожности, ибо ничьей доблестной руке из всего нашего ордена — Не доверили бы мы с большей готовностью, как это, так и любое другое важное дело. «Преподобный отец», — отвечал прецептор Гудальрик, «никакой талисман не в силах одолеть рыцаря, который выступает на бой за правое дело на божьем суде». «Ты правильно рассудил, брат», — согласился гроссмейстер. «Альберт Мульвуазен». Вручи этот залог Бриану де Буагельберу. Тебе, брат Бриан, поручаем мы это дело, дабы ты мужественно вступил в бой, не сомневаясь в том, что победа достанется правому. А тебе, Ревекка, мы даем два дня сроку, чтобы найти себе защитника. Немного же вы мне даете времени, — сказала Ревекка. Я чужестранка и не вашей веры. Так что нелегко мне будет найти человека, который рискнул бы своей жизнью и честью ради меня, да еще в бою против рыцаря, слывущего знаменитым бойцом. Более мы не можем откладывать, — отвечал гроссмейстер. Битва должна состояться в нашем присутствии, а важные дела заставляют нас отбыть отсюда не позже, как через три дня. Да будет воля Божья, — молвила Ревекка. Возлагаю на него все мое упование. У Господа одно мгновение имеет такую же силу, как целый век. «Это ты хорошо», — сказала девица, — заметил гроссмейстер. «Но нам отлично известно, кто умеет принимать на себя ангельский образ. Значит, остается лишь назначить место, приличное для битвы, а также, если понадобится, и для казни». Где прецептор здешней обители?» Альберт Мульвуазен, все еще державший в руке перчатку Ривекки, стоял возле Буагельбера и что-то горячо ему доказывал в полголоса. «Как?» — сказал гроссмейстер. «Он не хочет принимать залог?» «Нет, он хочет. Он принял залог, высокопреподобный отец», — отвечал Мульвуазен, проворно сунув перчатку под свою мантию. Что же касается места для поединка, то, по моему мнению, для этой цели всего пригоднее ристалище святого Георгия, близ нашей прецептории. — Хорошо, — сказал гроссмейстер. — Ривекка, на это ристалище ты должна представить своего защитника. Если же ты не исполнишь этого, и если твой защитник будет побежден на суде Божьем, ты умрешь, как колдунья, согласно приговору. Пусть наш суд и решение будут записаны, и это решение прочитано во всеуслышании, дабы никто не мог отговориться незнанием нашего постановления. Один из капиланов, исправлявших должность песцов, внес протокол заседания в огромную книгу, куда записывались все деяния рыцарей храма, собиравшихся ради подобных целей. Когда он кончил, другой капилан Громко прочитал вслух приговор Гроссмейстера, который в переводе с нормано-французского языка звучит следующим образом. Ривека, еврейка, дочь Исака из Йорка, будучи обличаема в колдовстве, обольщении и иных пагубных деяниях против одного из рыцарей святейшего ордена Сионского храма, не признала себя виновную». Она утверждает, что свидетельские показания, в сей день данные против нее, лживы, злостны и недобросовестны. Посредством законного отвода собственной особы, как непригодной для ратного дела, она предлагает выставить себе защитника, чтобы решить дело Божьим судом, и ручается, что он и ее защитник сразится за нее по всем правилам истинных рыцарских законов и обычаев, в чем представила свой залог, приняв на себя ответственность за все расходы и убытки. Он и залог ее вручен благородному дворянину и рыцарю Бриану де Абогильберу, члену ордена святого храма, и рыцарь этот должен биться в помянутом поединке от имени всего ордена и ради собственной защиты, так как лично пострадал от порчи и вредоносных волхвований жалобщицы. А посему, высокопреподобный отец и могущественный господин Лука, маркиз Бамунуар, изволил удовлетворить означенное прошение и согласиться на замещение ее личности посредством полномочного заступника и назначил поединок на третий день от сего дня, а место монова избрал листалище в ограде Святого Георгия близ прицептории Темплстоу. Сверх того. Гроссмейстер повелевает жалобщице явиться на поединок в лице своего заступника, в противном же случае она подвергнется казни, установленной за колдовство и волхвование. Равно повелевает он явиться в назначенный срок на ресталище и защитнику ордена, угрожая провозгласить его в противном случае подлым предателем. «При он и благородный лорд, и высокопреподобный отец назначил помянутой битве состояться в его личном присутствии с соблюдением всех правил и обычаев, пристойных для настоящего случая, и да поможет Бог правому делу!» «Аминь!» — произнес гроссмейстер, а за ним повторили все присутствующие. Ревекка ничего не сказала, но, сложив руки, устремила глаза к небу. Потом скромно напомнила Гроссмейстеру, что следует дозволить ей снестись со своими друзьями, чтобы известить их о том положении, в котором она находится, и просить их отыскать защитника, который может за нее сразиться. «Это законно и справедливо», — сказал Гроссмейстер. «Избери сама посыльного» которому могла бы довериться, и мы дозволим ему свободный доступ в ту келью, где ты содержишься». «Нет ли здесь кого-нибудь, — сказал Ривекка. кто из любви к справедливости или за щедрое вознаграждение согласился бы исполнить поручение несчастной девушки, находящейся в бедственном положении?» Все молчали. В присутствии гроссмейстера Никто не решался выказать участие как оклеветанной пленнице из опасения, что его могут заподозрить в сочувствии к евреям. Этот страх был так силен, что пересиливал даже охоту получить обещанную награду, а о чувстве сострадания нечего было и говорить. Несколько минут Ревекка в невразимой тревоге ждала ответа и, наконец, воскликнула. Да неужели в такой стране, как Англия, я буду лишена последнего, жалкого способа спасти свою жизнь из-за того, что никто не хочет оказать мне милости, в которой не отказывают и худшему из преступников? Хик, сын Снеля, наконец подал голос. Он сказал. Хотя я и колека, но все же кое-как могу двигаться благодаря ее милосердной помощи. «Я исполню твое поручение», — продолжал он, обращаясь к Ревеке. «Я постараюсь поспешить, насколько могу, при моем убожестве. Уж как бы я был рад, если бы мои ноги были так быстры, чтобы исправить зло, какое наделал тебе мой язык. Ох, когда я поминал о твоем милосердии, не думал я, что тебе же от этого будет хуже». «Все в руках Божьих», — сказал Ревекка. Он может и слабейшим орудием выручить из плена иудеев. А для выполнения его предначертаний и улитка годится не хуже сокола. Отыщи Исаака из Йорка, вот тебе деньги. Тут их довольно для уплаты за лошадь и за посыльного. Доставь ему это письмо от меня. Не знаю, быть может, само небо внушает мне это чувство, а только я убеждена, что не этой смертью мне суждено умереть, «И что найдется для меня, заступник? Прощай! Жизнь и смерть зависят от твоего проворства!» Крестьянин принял из ее рук письмо, заключавшее несколько строк на еврейском языке. Многие в толпе уговаривали его не прикасаться к нечестивой записке, но Хик твердо решил оказать услугу своей благодетельнице. Она, по его словам, спасла ему тело, и он был уверен, что она не захочет погубить его душу. «Я достану себе», — сказал он, — «добрую лошадь у соседа Боттона, и на ней поскочу в Йорк». Но, по счастью, ему не пришлось так спешить. За четверть мили от ворот прецептории навстречу ему попались два всадника, которых он по их одежде и высоким желтым шапкам тотчас признал за евреев. Поравнявшись с ними, Он увидел, что один из них был его прежний хозяин, Исаак из Йорка, а другой — Равин Бен Самуэль. Они прослышали, что в прецептории собрался капитул ордена храмовников под предводительством гроссмейстера и что там происходит суд над колдуней. Поэтому они и направились к прецептории, но держались несколько поодаль от нее. «Брат Бен Самуэль», — говорил Исаак, — Не знаю от чего, но моя душа неспокойна. Обвинения в колдовстве часто возводят на людей нашего племени, и такой клеветой прикрывают обычно злодейства, учиняемые над евреями. Будь спокоен, брат, — отвечал лекарь. Ты имеешь возможность всегда поладить с назареинами, потому что богат, а следовательно, во всякое время можешь купить себе у них всякие льготы. «Деньги имеют такую же власть над грубыми умами этих нечестивцев, как в древности печать Соломона над злыми духами». «Но что за жалкий коллега идет к нам по дороге, опираясь на костыли?» «Он верно хочет со мной посоветоваться». «Друг мой», — продолжал он, обращаясь к Хигу, сыну Снелли. «Я не откажу тебе во врачебной помощи», но я никогда не даю нищим, просящим милостыню на большой дороге. Ступай прочь». «Что это? У тебя, кажется, ноги парализованы? Но ты можешь все-таки заработать себе пропитание руками. Правда, на посылке ты не годишься, и хорошим пастухом тоже не будешь, и в солдата тебя не примут, и к нетерпеливому хозяину на службу лучше не поступай, но все-таки есть такие занятия». «Брат, что с тобой?» — воскликнул он, прервав свою речь и повернувшись к Исааку. Тот, пробежав письмо, поданное Хигом, испустил глубокий стон, упал со своего мула на землю и лежал без сознания, как умирающий. В великом смятении Равин соскочил с седла и поспешил пустить в ход все средства, чтобы привести в чувство своего друга. Он достал даже из кармана инструмент для пускания крови, как вдруг Исаак ожил, сорвал с себя шапку и, схватив горсть дорожной пыли, осыпал ею голову. Сначала врач подумал, что столь внезапное и резкое проявление чувств есть признак умопомешательства, и еще раз взялся за ланцет, но вскоре убедился в противном. «Дитя моей печали!» — воскликнул Исаак. Тебя следовало назвать не Ревекой, а Бенони. Зачем? Кому это нужно, чтобы твоя смерть свела меня в могилу и чтобы я в отчаянии скорбящего сердца, умирая, проклинал Бога? «Брат», — сказал потрясенный Равин, «ты ли произносишь такие слова, будучи отцом во Израиле? Ведь дочь твоя, надеюсь, еще жива». «Жива». — ответил Исаак, — но лишь как Даниил, ввергнутый в ров со львами, она в плену этих дьяволов, и они обрекли ее на жестокую казнь, не пощадив ни юности ее, ни дивной красоты. А она ли не была венцом пальмовым, украшавшим свежей зеленью мою седую голову? И она должна увянуть в одну ночь, как тыква ионы. «Дитя любви моей, дитя моих преклонных лет! О, Ривека, дочь Рахили! Смерть уже покрыла тебя своей мрачной тенью!» «Да ты прочти письмо!» — сказал Равин. «Быть может, мы еще найдем средства спасти ее!» «Читай лучше сам, брат!» — отвечал Исаак. «Мои глаза обратились в источники слез». Лекарь взял письмо и прочел вслух по-еврейски. «Исааку, сыну Адникама, иноверцами называемому Исааком из Йорка, привет! Да будет с тобой мир и благословение, обетование да умножится тебе на многие годы. Отец мой, я обречена на казнь за то, чего не ведала душа моя, за колдовство и волхвование. Отец мой, если можно, найди сильного человека, который бы ради меня сразился мечом и копьем, по обычаю Назареян, на ристалище близ Темпл Стоу на третий день от сегодня. Быть может, Бог Отцов наших даст Ему силу защитить неповинную, заступиться за беззащитную. Если же это будет невозможно, пусть девушки нашего племени оплачут меня, как умершую, ибо я погибну, как олень, пораженный рукою охотника, и как цветок, срезанный косой земледельца. А потому подумай, что можно сделать, и есть ли возможность меня спасти? Есть один такой воин из Назарея, который мог бы взяться за оружие в мою защиту. Это Уилфред, сын Седрика, уиноверцев именуемый Айвенга но он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее, дай ему знать об этом, ибо он пользуется любовью и почетом среди могучих сынов своего племени и был в плену вместе с нами, а потому может найти мне защитника среди своих товарищей. И скажи ему, Уилфреду, сыну Седрика, что останется ли Ревекка в живых или умрет, она и в жизни, и в смерти, неповинна в том грехе, в котором ее обвиняют. И если такова будет воля Божья, что ты лишишься своей дочери, не оставайся, отец, в этой стране кровопролития и жестокости, но отправляйся в Кордову, где брат твой проживает в безопасности под покровительством трона, занимаемого бы Абдилом, Сарацином, ибо жестокость мавританского народа к сынам Иакова далеко не столь ужасна, как жестокость английских назареян. Исаак довольно спокойно выслушал чтение письма, но как только Бен Самуэль окончил его, он снова начал выражать свою скорбь, раздирая на себе одежду, посыпая голову пылью и восклицая. «О, дочь моя, дочь моя, плоть от плоти моей!» кости от костей моих. «Ободрись», — сказал Равин, — «печалью ничему не поможешь. Припаяшь свое чресло и ступай, отыскивай этого Уилфреда, сына Седрика. Может быть, он окажет тебе помощь, если не личной доблестью, то хоть советом, ибо этот юноша весьма угоден Ричарду, прозванному у Назариян львиным сердцем. А по стране все упорнее распространяются слухи, что он воротился. Может быть, юноша выпросит у него грамоту за его подписью и печатью с повелением остановить злодеяние кровожадных людей, которые осмелились присвоить святое имя храма своему ордену. «Я отыщу его», — сказал Исаак, — «отыщу, ибо он хороший юноша и питается страдания к гонимым сынам Иакова. Но он еще не в силах владеть оружием». А какой же другой христианин захочет сразиться за угнетенную дочь Сиона? — Ах, — сказал Равин, — ты говоришь, как будто вовсе не знаешь христиан. Золотом ты купишь их доблесть точно так же, как золотом покупаешь себе безопасность. Ободрись, соберись с духом и поезжай разыскивать Уилфрида и Венга. Я тоже не буду сидеть сложа руки, ибо великий грех покинуть тебя в таком несчастье. Я отправляюсь в город Йорк, где теперь собрались многие воины и сильные мужи, и без сомнения найду среди них охотника сразиться за твою дочь, ибо золото их божество, Я не готовы из-за денег во всякое время прозакладывать свою жизнь, как закладывают земельные угодья. Слушай, брат мой, ведь ты не отступишься от обещаний, какие мне придется, быть может, предложить им от твоего имени». «О, конечно, брат!» — отвечал Исаак. «И благодарю Создателя, давшего мне утешителя в моей скорби. Однако ты не соглашайся сразу на всякое их требование, потому что таково свойство этих людей, что они запрашивают фунты, а потом согласны принять и унции». «Поступай, как тебе угодно, ибо я совсем потерял голову. И к чему мне будет все мое золото, если погибнет дитя любви моей?» «Прощай», — сказал лекарь, — «да сбудется все, как того желает твое сердце». Они обнялись на прощание и разъехались в разные стороны. Калека остался на дороге и некоторое время смотрел им след. «Эти собаки», — сказал он, — не обратили на меня внимания, как если бы я был раб или турок, или такой же еврей, как и они сами. А я, слава богу, вольный человек и цеховой мастер. Могли бы, кажется, бросить мне хоть серебряную монетку. Я не обязан разносить их неосвященные каракули, да еще опасаться, что они меня заворожат, как добрые люди предсказывали. Много ли мне прибыли от того червонца, что дала мне девчонка, если придется на Пасху идти на исповедь, и поп так меня застращает, что я ему вдвое больше заплачу за отпущение. Того и гляди, назовут меня еврейской почтой, да и останешься с этой кличкой на всю жизнь. Должно быть, эта девушка и в самом деле околдовала меня. Да и со всеми так было, кто имел с ней дело. Все равно еврей или христианин, все ее слушали. Но вот как подумаю о ней, кажется... «Отдал бы и мастерскую свою, и все инструменты, лишь бы спасти ее жизнь».